самой бессмысленной болтовне, если она ведётся по-немецки, я привык относиться как к бесплатному уроку разговорного языка и принимать её с благодарностью, но тут понемногу начал терять терпение. А что именно случилось с Эмилем Голле? Однажды ещё студентом Гале вернулся в Нанси к родителям на каникулы. Он прогуливался по парку, к какому именно источнике, к сожалению, не сообщают, и вдруг заметил почтовый ящик, чуть ли не на самой верхушке высокого дерева. Залез туда из любопытства и обнаружил в ящике открытку. А на открытке горящая лампа с прозрачным абажуром, расрисованным диковинными цветами. Представляешь? На этом месте Бергит почему-то умолкла, адресовав мне смущённый и одновременно торжествующий взгляд. И что там было написано, спросил я. Понятия не имею, скорее всего, ничего. Ой, дошло. Ты, наверное, просто не знаешь, что именно Эмиль Голле первым стал расписывать прозрачные абажуры, чтобы цвет прозрачных красок смешивался со светом лампы. До него так никто не делал. Даже Тиффани начал чуть-чуть позже. Значит, когда Голле был студентом, открытки с таким изображением просто не могло быть, но она была и подсказала ему грандиозную идею. В этом всё дело. Круто, откликнулся я, впрочем, без особого энтузиазма. История про открытку меня скорее разочаровала. Подумаешь, расписной абажур. Тоже мне, величайшая идея всех времён, спасённое человечество кланяется в пояс. Ты не понимаешь, огорчилась Биргит. Потому что я неправильно рассказываю. Надо было сперва упомянуть разные важные обстоятельства, например, сказать, что у Гале тогда был очень непростой период жизни. Он изучал ботанику, химию и одновременно философию. Эти науки интересовали его больше, чем стекло и керамика, которыми занимался отец. А тот, в свою очередь, мечтал вслух: "Вот закончишь учёбу, передам тебе своё предприятие, уйду на покой с лёгким сердцем". Если бы Эмиль решительно не желал заниматься отцовским делом, было бы проще. Всегда можно наотрез отказаться. Но проблема в том, что он и этого тоже хотел всем сердцем. Быть художником, рисовать, лепить, мастерить красивые вещи. Столько всего хочется сделать, а жизнь всего одна, не успеть. Бедняга просто на стенку лез, не зная, что выбрать. И тут вдруг почтовый ящик на дереве и эта открытка. Дело даже не в том, что годы спустя воплощение идеи принесло Гале славу и большие доходы, Просто в этой лампе с расписным светящимся абажуром всё вдруг чудесным образом соединилось. Отцовское стекло как основа, знания ботаники, необходимые для создания растительного орнамента, химия, чтобы составлять специальные прозрачные краски, ну и философия. Это ж, понимаешь, такая специальная невидимая колба, превращающая любое действие в алхимическое чудо. И тогда он вдруг понял, как можно, и решил для себя, как всё теперь будет, раз и навсегда. И с того дня был счастлив. По его собственному утверждению, всегда, что бы ни происходило в жизни. Потому что счастье – естественное состояние человека, который знает свое предназначение и следует ему. Для такого любые житейские невзгоды – просто рябь на поверхности. Теперь понимаешь? «Теперь понимаю», – эхом откликнулся я и не удержался от вопроса. «Ты и поэтому хочешь залезть на дерево? Думаешь, там в ящике какая-нибудь открытка специально для тебя?» Конечно, ничего такого я не думаю, вздохнула Биргит. Это было бы очень глупо, тебе не кажется? Я понимающе улыбнулся, и она чуть помедлив тоже. Поэтому я не думаю, а просто надеюсь. Надежда сама по себе довольно дурацкое чувство. Надеется можно на что угодно, в том числе на всякие глупости, которые нормальному человеку и в голову не придут. Надо же, родная душа. Её рассуждения были ужасно похожи на мои дипломатические отношения с внутренним скептиком. «Всерьез обдумывать всякую чепуху я из уважения к его могучему интеллекту, конечно, не стану. Разве только втайне надеяться, что... что?» Я, наконец, вспомнил, за каким чертом сам притащился в этот парк. Дурацкое телефонное сообщение, написанное кириллицей, тревожное и прельстительное. «Ваша корреспонденция доставлена по адресу Нанси, Рюссельер, Жордин де ла Цитадель, почтовый ящик?» «Это что ж получается?» – замирая от восторга, спросил я себя – На дереве, что ли, тот самый почтовый ящик, там для меня выходит послание припрятано. И получив его, я внезапно пойму, как можно, и с этого момента буду счастлив всегда, что бы ни случилось, потому что человеку, который узнал своё предназначение иначе нельзя. О, господи. Мой внутренний скептик отвернулся и демонстративно зажал уши, не желая иметь никакого отношения к происходящему. Но без него оказалось даже лучше. Я открыл было рот, чтобы рассказать Бергит про SMS и предложить ей поучаствовать в получении моей таинственной корреспонденции, но она заговорила первой, и я не стал перебивать. Понимаешь, и Герцк Станислав, и Эмиль Голле, они знаменитости, великие люди, каждый в своём роде. А про знаменитости чего только не рассказывают. Я бы не стал искать этот почтовый ящик, если бы не Доротея. Она хозяйка квартиры, которую я снимаю. Уж точно не знаменитость, хотя, конечно, обычные дамы её не назовёшь. Ей уже пойти 60, а с виду больше 40 не дашь. Красивая, слов нет, и светится изнутри, как лампы Галье, которыми я тебе зачем-то все уши прожужжала. И вечно занята по горло. У неё художественная студия, где дети учатся рисовать вместе с родителями, два литературных клуба, один для читателей, а второй для любителей придумывать детективные сюжеты. Раз в неделю она проводит экскурсии по городу, причём только для местных жителей, которые давно привыкли жить среди этой красоты и поэтому её не замечают. И ещё что-то, я, видишь, запомнить не могу. А она всё это придумала, организовала и уже много лет на себе тянет и похоже ужасно счастлива. Так вот, мы как-то незаметно подружились. Я вообще легко схожусь с людьми, и однажды Доротея мне рассказала, что прежде жила совсем иначе. Бездельничала, скучала, часто болела, детей не завела, и муж её как водится бросил ради молоденькой студентки после 20 лет совместной жизни. Что ещё надо женщине, чтобы почувствовать себя абсолютно несчастной? говорит, что не покончила с собой только потому, что трусиха. Никаких иных резонов жить дальше у неё не было. И тут, в один прекрасный день, она обнаружила на пороге извещение. Дескать, на ваше имя пришла корреспонденция, будьте любезны явиться по адресу: улица Сильер, сад Цитадели. Продолжил я. «Нет-нет-нет. Парк Шарля Третьего. Это в другой стороне, возле реки. Неважно. В общем, совсем рядом с ее домом. Поэтому Доротея не удивилась и решила, что почтовое отделение переехало по другому адресу. В парк так в парк. Чего только не случается. И пошла. Но в парке, конечно, никакого почтового отделения не было. Только клумбы, кусты, скамейки и мамаши с колясками. Доротея ужасно расстроилась. Села на скамейку под деревом в стороне от прогулочных дорожек, чтобы никто ее не видел». расплакалась и никак не могла успокоиться. Ну, знаешь, как бывает, когда всё плохо, любая мелочь может стать последней каплей. Сидела, рыдала и вдруг почувствовала, что в её затылок упирается что-то твёрдое. Обернулась, а там на дереве металлический почтовый ящик, самый обычный, точно такой же, как у неё дома, только без номера квартиры и прикручен к стволу куском каната с обрывками трепичных флажков, как будто его на каком-нибудь детском празднике позаимствовали. И Доротея так удивилась, что даже плакать перестала. а потом увидела, что ящик приоткрыт, и внутри что-то блееет. И почти не соображая, что делает, протянула руку и взяла конверт. А там её фамилия, и внутри нет ни не открытки, а просто письмо. Гатая мне не пересказывала, что там было написано, только сказала, что нашла в письме очень простые и понятные ответы на все вопросы, которые у неё никогда не хватало смелости себе задать. И что назвать это письмо спасательным кругом для утопающего, значит, очень сильно приуменьшить его значение. И что с тех пор всё стало совсем иначе. И вот её история меня зацепила. Так зацепила, что я уже который день по паркам брожу, и не только по паркам, хотя мне-то никакого извещения не присылали, но всё равно. Погоди. А почему ты просто не пошла в парк, не помню, какого по счёту Шарля? Третьего. Конечно же, я туда пошла. Первым делом, но там не было никакого почтового ящика. Понимаешь, не факт, что он всегда висит на одном и том же месте. Доротея говорит, что слышала похожую историю от человека, который нашёл почтовый ящик с каким-то важным для него письмом на набережной Мёрта. Он там просто валялся, как сломанный стул. Это, конечно, может быть выдумка, и история самой Доротеи тоже. Она вполне могла меня разыграть, почему нет? В Нанси, как, наверное, в любом другом городе, обожают потешаться над приезжими, особенно над драматичными натурами вроде меня. Мне вон недавно на университетской вечеринке коллеги с серьёзными лицами описывали торжественный выезд герцога Станислава, который якобы можно увидеть на площади в самую тёмную майскую ночь и любезно подсказывали, что ближайшая наволония 24 мая, то есть буквально на днях. Наделись, я побегу проверять. А все-таки сюжет с письмами и почтовыми ящиками повторяется слишком часто. И нравится мне так сильно, что я просто не могла не поверить. И потом, мне сейчас кажется, вообще больше не на что надеяться. Вздохнула она. Смутилась, словно сказала лишнее, но тут же встряхнулась и деловито спросила. Так ты поможешь мне забраться на дерево? Подсадишь? Я открыл было рот, чтобы рассказать наконец свою историю и объявить, что там на дереве мой почтовый ящик, а в нем моя корреспонденция. Но в последний момент передумал. Чего зря болтать? Пусть лезет, если так припекло. А там видно будет, чья это корреспонденция, если она там вообще есть. В чём я очень Со Да нет, вру. В тот момент я не испытывал никаких сомнений. Внутренний скептик уставился на меня разинув рот, словно впервые увидел. Его можно понять. Я, впрочем, и без его подсказки осознавал, что со мной творится неладное. Получить необъяснимое телефонное уведомление и из любопытства явиться по указанному адресу это ещё куда ни шло. Заинтересоваться обнаруженным в парке почтовым ящиком совершенно нормально. А кто бы на моём месте не заинтересовался? Выслушать всё, что рассказала мне первая встречная эксцентричная фрау, ладно, допустим. В конце концов, это был очередной экзамен по разговорному немецкому, который я сдал на твёрдую пятёрку. Понял всё до единого слова. Но пялиться на облезлый почтовый ящик как на святыню это уже перебор. Думать, там очень важное послание, которое перевернёт мою жизнь, как минимум глупость, а сказать себе «Ладно, пусть сначала девочка посмотрит, ей, похоже, здорово приспичило, это уже натуральное безумие, потому что пока ты чего-то для себя хочешь, пусть даже чудо, все более-менее в порядке. Желание вовсе не тождественно в вере. Но когда ты готов что-то отдать, значит, полагаешь, будто оно у тебя есть. Это уже не слепая вера, а твердое знание. Верный признак безумия, если называть вещи своими именами». И если продолжить называть вещи своими именами, придется признать, в тот момент я совершенно точно знал, что в почтовом ящике на дереве лежит послание, которого я ждал всю жизнь, сам не понимая, чего жду. И одновременно я знал, что если ящик откроет Биргет, окажется, что письмо, адресованное ей, а я останусь не у дел, жалким очевидцем, которому в случае чего никто не поверит. Так что и пробовать рассказать эту историю бессмысленно. Таковы правила игры, я их не придумал. Они существуют сами по себе, и очень жаль, кстати. Будь это мои фантазии, в них непременно нашлось бы место достойному компромиссу. Мы с Бергит достали бы из этого чёртова ящика как минимум два письма, а лучше ещё дюжину для родных и близких, чтобы все были довольны. Я, видимо, слишком долго молчал, потому что Бергит почти шёпотом повторила свой вопрос: "Так ты мне поможешь?" Она была такая трогательная, стриженая белобрысая женщина без возраста. Похоже на мальчишку в бесформенной одежде с дурацким розовым рюкзаком. На лице запаздывающее смущение, а в глазах такая дикая смесь надежды и страха, что я предпочёл не заглядывать глубже, не высматривать, что заставило её цепляться за дурацкую городскую легенду, как за единственный шанс на спасение. От чего, от кого, не хочу этого знать. Пусть лезет в ящик, пусть найдёт там своё письмо. Ей, похоже, действительно очень надо. «Конечно, помогу», — улыбнулся я. «Если ты встанешь мне на плечи, скорее всего, дотянешься». «А ты выдержишь?» — забеспокоилась Биргит. «Я сейчас такая толстая, шестьдесят семь килограммов». И мучительно покраснев, поправилась. «Это две недели назад было шестьдесят семь, а теперь, наверное, уже все семьдесят». «Какая ерунда», — мужественно сказал я. «Кстати, при твоем росте вполне нормальный вес, так что не выдумывай». Как бы я не храбрился... Но природа, увы, создала меня не для переноски тяжестей, а с какой-то иной, до сих пор неведомой мне целью. Поэтому, когда я присел на корточке, и Биргит вскарабкалась мне на плечи, я едва не завалился на бок. А когда осознал, что сейчас мне предстоит подняться с этим грузом, окончательно утратил надежду на успех нашего предприятия. Но все-таки начал понемногу выпрямляться, упираясь руками в кленовый ствол. Биргит тоже держалась за дерево, старалась перенести на него часть своего веса и вообще помогала мне как могла. Думаю, у нас всё получилось лишь потому, что её вера в меня была несокрушима. Когда Бергит крикнула: "Есть!", я ушам своим не поверил, но присел, медленно и аккуратно, и только когда она наконец слезла, позволил себе расслабиться и тут же рухнул на траву, как мешок с навозом, при условии, что мешки с навозом способны испытывать облегчение и блаженство. "Я тебе что-то повредила?" испуганно спросила Бергит. "Не выдумывай", отмахнулся я, вытягиваясь в полный рост. "Мне хорошо". Так что, там было какое-то письмо. Было, есть. Я взяла, с винящим от счастья и ужаса голосом доложила Биргит и шёпотом добавила: "Оно мне, тут моё имя, моё имя. Только теперь открывать страшно". Мне бы тоже было страшно, сказал я. Но я бы всё равно сразу открыл, пока оно не передумало. "Кто оно?" растерянно спросила Биргит. "Письмо, конечно, пока оно не передумало быть адресованным мне". Слышал бы меня сейчас внутренний скептик. Но на Биргит мои слова подействовали. Она наконец вскрыла конверт, достала оттуда сложенный в четверо бумажный листок, развернула, принялась читать. А я лежал на спине и смотрел снизу вверх, как меняется её лицо, как уходит напряжение, разглаживаются морщинки, а глаза начинают сиять. Преображение это было столь стремительным и великолепным, что я вдруг почувствовал себя лишним. Такие вещи должны происходить с человеком, когда он один, подумал я, без свидетелей, без посторонних. Я осторожно поднялся и стараясь ступать беззвучно, пошёл прочь. Напрасная предосторожность. Биргит сейчас, пожалуй, и на работающую газонокосилку не обратила бы внимания. Весь мир временно исчез для неё, и я вместе с ним. Оно и к лучшему. Всё к лучшему. Абсолютно всё. Говорил я себе час спустя, сидя на скамейке в парке имени Шарля III, куда, разумеется, не мог ни пойти. Ей было очень надо. Ты это сам видел. А потом ты видел, как исчез её потаённый страх, и это было лучшее зрелище в твоей жизни, напоминал я себе 2 часа спустя за столиком уличного кафе, разбавляя душевную горечь горчайшим эспрессо, сваренным из тщательно сожжённых зёрен с лучших бразильских плантаций. В конце концов, зачем тебе какое-то послание? «Пусть даже самое расчудесное», – спрашивал я себя три часа спустя на углу улиц святого Николая и не менее святой Анны, которые, если верить купленной утром карте, не могли пересекаться, поскольку шли параллельно друг к другу. «У тебя все и так хорошо», – напоминал я себе. «Жизнь твоя прекрасна и удивительна, хоть и не соответствует порой ожиданиям, так она вроде бы и не должна». «Тем более, там наверняка была написана какая-то херня». На этот раз внутренний скептик действовал из наилучших побуждений. Он всерьез полагал, что меня можно таким образом утешить. «Это у меня на лбу написана какая-то херня», — огрызнулся я. «И в книге судеб напротив моего имени заодно, огненными скрижалями». Но вопреки столь мрачному ходу мыслей я вдруг улыбнулся, потому что снова вспомнил, как менялось лицо Биргит. Прежде я никогда не думал, что человек может так преобразиться за одно мгновение. А теперь знаю, бывает». «Собственно говоря, возможно, это и было послание, адресованное тебе, балда», — подумал я. «Важная информация, внятный ответ на вопрос, который ты ни почем не додумался бы задать. Тебе сейчас прыгать от радости надо, а не таскаться с унылой рожей по прекрасному городу Нанси, который, честное слово, не заслужил подобного отношения». «Мне вдруг стало так хорошо, что я решил никуда пока не идти, чтобы не расплескать это удивительное ощущение покоя и воли». Вот какое состояние, оказывается, описывает давно опостылевшая мне цитата. Пока не попробуешь, не узнаешь, как это бывает, и ни черта не поймешь. Я присел на ступеньку ближайшего дома и сидел так долго-долго, подставив лицо горячему солнцу и холодному ветру по имени Вож, который сперва всласть наигрался с моими давно нестриженными волосами и полами распахнутой куртки. А потом вдруг швырнул мне под ноги бумажный комок и притих выжидая. В другое время я бы на эту скомканную бумажку Внимания не обратил А теперь поднял, развернул, разгладил И наконец решился посмотреть, что там Там было написано от руки Бегло и неразборчиво Все только начинается И больше ничего Никаких разъяснений, что именно начинается Для кого, когда и зачем И как в связи с этим я должен себя вести Но этого оказалось достаточно Чтобы мы с внутренним скептиком Дружно перевели дыхание Обнялись от полноты чувств Поёрзали на ступеньки, устраиваясь поудобней, и сидели так долго-долго. А потом